Глава 5. Все сделанные нами открытия изящно обобщает одна метафора. Её продил Дэвид Лейн, профессор бизнес-школы Хенли и главный эксперт по сложности. По словам Лейна, сегодня мы используем баллистическую модель успеха, и в этом наша проблема. Баллистическая модель предполагает, что вы осознаёте цель: создание нового веб-сайта, разработка нового продукта, улучшение существующей политики, И придумываете очень умную стратегию, позволяющую с первого же выстрела попасть в яблочко. Вы конструируете идеальное ружьё, вы рассчитываете траекторию пули, на которую влияют ветер и сила притяжения. Вы решаете уравнение, чтобы ваша стратегия работала. Затем вы прикидываете, из какого положения следует стрелять, нажимаете спусковой крючок и следите за тем, как пуля летит к мишени. Этот подход плох по двум причинам: Во-первых, реальный мир сложнее наших представлений о нём. Внешние воздействия не сводятся лишь к ветру и притяжению, а переменных и взаимозависимостей столько, что все не учтёшь. Возьмите простую политику уменьшения риска различных заболеваний за счёт уменьшения содержания смолы и никотина в сигаретах. В теории всё выглядит хорошо, особенно при хорошей маркетинговой кампании. Балистическая стратегия кажется идеальной для достижения важной цели сохранить людям здоровье. Но тех, кто воплощает эту идею на практике, ждёт провал. Курильщики компенсируют нехватку никотина, выкуривая больше сигарет в день и делая более длительные и глубокие затяжки. Конечный итог увеличение количества канцерогенов и угарного газа. Вот что происходит в системах, где есть человеческий фактор. Последствия непредсказуемы. Потому-то так не просто сформулировать эффективную стратегию сверху, создав универсальный рецепт. Вторая проблема ещё более элементарна. К тому времени, когда вы сконструируете ружьё и нажмёте на спусковой крючок, цель успеет переместиться. Мир вокруг нас меняется слишком быстро. Все мы видим, как высокотехнологичные продукты устаревают до того, как сходятся с конвейера. В будущем подобные процессы наверняка ускорятся. Что же делать? Профессор Лейн рекомендует совершенно другую концепцию успеха. Подход управляемой ракеты. Конечно же, вы хотите сконструировать отличное оружье, навести его на цель и руководствоваться достоверной моделью влияния на пулю различных переменных, таких как ветер и сила притяжения. Но не менее важно правильно реагировать на события, которые произойдут после того, как вы нажмёте на спусковой крючок. Как только пуля покидает ствол и начинает контактировать с внешним миром, в первоначальном плане обнаруживаются ошибки. Оказывается, что ветер дует сильнее, чем вы предполагали, что вдобавок идёт дождь, что есть другие неизвестные переменные, взаимодействующие друг с другом и с пулей, и все они не учтены в вашем плане. Главное здесь регулировать полёт пули, меняя её траекторию по мере поступления новой информации. Успех зависит не только от размышлений до события, но и от адаптации после события. Чем больше вы умеете выловить ошибок, то есть отклонений от цели, тем лучше вам удастся выправить траекторию пули. Вспомним про авиацию, биологическую эволюцию и адекватно функционирующие рынки. Эта метафора иллюстрирует равновесие между развитием сверху вниз и развитием снизу вверх. Если изначальный баллистический план безнадёжен, если пуля вылетает из ствола с недостаточной силой, высокоточное наведение не поможет. Но то же самое произойдёт, если вы будете полагаться только на баллистический план, как бы совершенен он ни был. Поразить цель можно только уравновесив стратегию управления сверху и тщательный процесс адаптации снизу. Необходимо совместить то, что мы уже знаем, с тем, чему мы учимся. В ближайшие десятки лет, утверждает профессор Лейн, успех будет связан не только с умом и талантом. И то, и другое важно. Однако ум и талант не должны затмевать понимание того, что с вашей стратегией что-то не так, что её нужно совершенствовать. Системы и организации, способствующие накоплению знаний любого рода, будут процветать. Мир высоких технологий постепенно осознаёт это, однако все остальные, за несколькими героическими исключениями, просто игнорируют истину. Вспомним ещё раз о соотношении неудач и успехов в компании Юнилевер. 449 провальных попыток против единственной успешной. Часто ли терпела неудачу ваша компания? Можете ли вы это честно признать? А ваш университет, ваше правительство, если нет, вы скорее всего в цель не попадёте. Расстраиваться тут бессмысленно. Лелеять заветные идеи только потому, что они дороги лично вам, всё равно что добровольно подвергнуть себя окомнению. Как говорил великий британский экономист Джон Мейнард Кейнс, Получив новую информацию, я меняю свои выводы. Что делаете вы, сэр?